Жизнь мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Мышь, это точно. Странно все как-то. Нет, вы меня не убедили. Варвара Лукинишна много стихов наизусть знает и все хочет понять что-то. А мало ли, слов-то трудных. Другой плюнет, а ей вот надо, подишь ты. И разговаривает по-книжному. Таким манером матушка разговаривала. Или Никита Иванович.